Дядюшка Бенни и призрак в кресле-качалке. Михаил Дорофеев. В любой местности есть свой дядьюшка Бенни. Конечно, зовут его не всегда так, а скорее всего иначе. Например, Брталомию Том или Элайджа. Да-да, дядьюшка Элайджа, прогуливающийся вестшири в неизменном абрикосовом цилиндре и салатовой клетчатой тройке, мог бы с лёгкостью занять место Бенни. Но у нас уже был свой. Что же общего усматривалось в этих дядюшках? О, ответ на этот вопрос стал бы столь развёрнутым, что история излишне затянулась и зазевал бы даже самый свежий мул, придя ему мысль стать слушателем. Главное же, что их дядюшек объединяло это так называемое чудачество. Хотя иной добрый горожанин выразился бы скорее всего иначе, более категорично. Но не будем повторять всякие глупости, ведь мы-то знаем, за любой поверхностной эксцентричностью таятся вполне серьёзные причины. Итак, дядьушка Бенни вёл себя как большой оригинал. Весь Ток понял о неординарном поведении Бена Ранинга. Нет, у него не было абрикосового цилиндра, как у дядюшки Элайджи. Носил наш герой неизменное канатье песочного цвета. Вполне приличный головной убор, хоть и немного потрепанный. Вообще, одевался он достаточно пристойно и неброско. Встреть вы его на улице, у витрины или со сладостями, или в овощной лавке, выбирающем свежий латук. Возможно, ваш взгляд скользнул бы мимо, скажем, в сторону цветной капусты. Возможно. но не будем притворяться. Дядюшку Бенни вы выделили бы в любой толпе. Всё дело в кролике, обыкновенном белом кролике, каких вы найдёте тысячами на фермах вокруг Стоппула и даже в городских домах питомцами маленьких золотакудрых девочек. Только вот Бен Раннинг ни на секунду не расставался со своим питомцем. По крайней мере, никто и никогда не видел дядюшку Бенни в одиночестве. Наоборот, Красноглазый, пушистый его попутчик, казалось, совсем и не слезал с рук. Сам зверёк был замечательным. Во-первых, он не был голым. Да-да, скажете вы с недоумением, звери не бывают голые. И будете, разумеется, правы. Но ведь так же они и не бывают одетыми, возразят иные. А кролик дядюшки был именно что одет. Суконный жилет серебристого отлива, простреленный тремя оловянными пуговками, Ладно, сидел на тушке зверька. Довершал образ миниатюрной версии стетценовской шляпы. Добавьте сюда вечно торчащую между зубов травинку, которую спутник дядюшке перекатывал между уголков рта под непрерывно дёргающимся треугольным носом кнопкой. И и можно будет понять, какой эффект производил кролик на непривычного зрителя. Впрочем, даже не все старинные знакомцы этой парочки могли пройти мимо, не оглянувшись вслед. Восседавший над предплечье своего добродушного компаньона питомец, хмурый сверкал на миг глазами из-под надвинутой шляпы, сквозь которую торчали длинные белые с розовым уши. Джеку, а кролик откликался именно на это имя. Не хватало лишь шерифской звезды и ремня с торчащим из кобуры колтом. Естественно, ни того ни другого у зверка не имелось. Где это видано, чтобы в Стокполе кроликов назначали законниками и выдавали оружие? Тем не менее, складывалось впечатление, что в невиданном тандеме именно Джек играет роль солидного господина, а дядюшка Бенни слегка рассеянного подручного. Может, так и было. Кто знает? Само по себе уже вышеперечисленное говорило о неординарности как Бенн раннинга. Так и все ситуации в целом. Только дело на том не заканчивалось. Вся соль заключалась, если кому-то вообще захотелось бы заключать какую-то соль, кроме как в салонку в профессии дядюшки. Хотя он сам бы не согласился с таким определением. Моё призвание, говаривал Бен каждому собеседнику, даже если тот стал невольным участником разговора и желал только оказаться подальше от такой компании. искать пропавшие, находить потерянных и догонять ушедших. У осмысленного слушателя такое заявление вызывало резонный вопрос. Так вы, на этом так вы мысль с этой стороны как правило обрывалась, но не всегда. Так давно вы стали медиумом? Голос Мадлен Теклберри подрагивал. Сама старушка подслеповато выглядывала из аквариума толстенных стёкол. что покоились в роговой оправе на её крючковатом носу. Извините, миссис, но я не являюсь медиумом, устало начал дядьушка Бенни, в который раз старую песню. Видите ли, моё призвание, да-да, оборвала его речь собеседница. Именно ваше-то призвание мне и нужно, и прошу вас, заявите меня, мисс Элджерно, это может не понравиться, но если честно, сам виноват. Не надо было умирать. Я так полагаю, Элджернон это ваш муж. Бывший муж, размешивая ложкой сахар в фарфоровой чашечке, ответила мисс Теклберри. Скончался на той неделе. Господи, упокой его душу. Инфаркт. Сердце, значит. Задумчиво проговорил Бен и поднял свою чашку к губам. Однако в последний момент, уже открывая рот, принюхался. Пахло варёными опилками. Или, если угодно, так пахли бы варёные опилки, вздумай их кто сварить и понюхать. Ради интереса Бен поднёс напиток к кролику, но тот никак не отреагировал, лишь неизменная травинка ходуном ходила вправо-влево. Дядюшка отставил чашку в сторону. Хорошо. Точнее, ничего хорошего. Поспешил он исправиться. Но что конкретно вас беспокоит? Покойник меня и беспокоит. Поддербежала старая женщина, и стало как-то особенно тихо, как в могиле. Так, протянул Бен, а Джек зашевелил ушами. И чем же мисс, он вас тревожит? Мадлен Теклберри вздохнула. Уходить не хочет, душа его в смысле, добавила она и продолжила. Сидит он в том кресле и курит. Курит? переспросил дядьушка. Воняет, да, табаком своим проклятым. я и при жизни Элджернана терпеть эту вонь не могла, а теперь она меня с того света достает. Бен поглядел в ту сторону, куда указывала собеседница. Деревянное кресло-качалка о жившем совершенно не выглядело. Оно было похоже на предмет того толка, какой заключается лишь в том, что место подобным вещам на ближайшей свалке. Поэтому дядюшка и задал резонный вопрос. А избавиться вы от него не пробовали? Старушка закатила глаза. Увеличенные толстенными линзами зрелище получилось впечатляющим. Конечно же, пыталась и не раз. Ох, что этот стервец при этом вытворяет. Я про Элджернона, конечно же, не про кресло. Воет, стонет, а однажды перебил старинный сервиз целиком. Мисс Теклбери махнула рукой в сторону дубового сервианта. Одна из полок действительно пустовала. Дядюшка Бен их мыкнул. Кролик промолчал. Поправьте меня, верно ли я понял, вы полагаете, что дух вашего покойного мужа привязан к любимому предмету обстановки? Полагаю, уверенно качнула подбородком старушка. И не желает уходить с насиженного места, задал следующий вопрос Бен. Не желает, подтвердила собеседница. Разрешите полюбопытствовать, мисс. Бен немного замялся. а не рассматривали ли вы возможность перебраться в другое жилище? Мадлен Теклбери оставила чашку и печально призналась. «Только об этом и думаю». Затем она всплеснула руками и в глазах промелькнуло нечто, что можно было определить как злость. «Десять лет мы с Элджернаном прожили здесь. Десять долгих лет. Бросать все из-за... Из-за чего? Только потому что муж начал курить дешевые сигареты?» Дядюшка Бенни озадаченно почесал уши кролика. Тот с неудовольствием покосился на компаньона. Извините, я положительно ничего не понимаю. Старушка неопределённо отмахнулась. Что тут не понимать, мистер Ранинг? Я уже говорила, что Элджёрн был курильщиком. Эта дрянь его в могилу и свела. Только вот при жизни он любил хороший табак и трубку. А теперь всё насквозь пропахло гороховыми папиросами. Как уже упоминалось, дядюшка Бенни не считал своё призвание профессией. И пусть он так себя настраивал, но надо признать, что был он отменным профессионалом своего дела. Запутанные ситуации и неожиданные происшествия сами притягивали тандем Бенна и Джека. И надо сказать, в редких случаях решение запутанных задач не удавалось этой удивительной парочке. Обстоятельства истории мисс Теклбери Явнень не относились к тривиальным. И сейчас наш герой, сидя на крыльце своего дома, раскручивал клубок событий ниточки за ниточкой. Тут же находился и его верный партнёр. На этот раз он похрустывал морковкой. Ну право же, не одной ему травой питаться. Что же выходит, приятель? Бен раскачивался на своём кресле почти таком же, как у призрака, только более вычурном, и трубки у нашего героя не имелось. как и вредных привычек, не считая той, которая приводила их с Джеком в замысловатые тупики дел, где опускали руки маститые и щейки. С другой стороны, ущерба это странное во всех отношениях хобби не приносило, по крайней мере, не всегда. А выходит у нас вот что, продолжал дядьушка. Каждый вечер, ближе к 8, к нашей милой старушке наведывается её покойный супруг. Факт требующей проверки. Но предположим, что всё именно так и обстоит. Далее он садится в своё кресло, закуривает и раскачивается. Допустим. Да, кстати, важный момент, коллега. Кролик навострил уши. По выходным время явления необъяснимым образом меняется. Никакой системы. Он приходит и вечером, и днём, и даже утром, без какой-либо видимой логики. Мисс Теклбери жалуется управляющему на происходящее, но тот ничем помочь не может. В его отсутствие дух никак себя не обнаруживает. И самое главное, призрак начал курить сигареты. Джек Даггрес Морков и внимательно посмотрел на Бена. Именно воздел палец к небу дядюшка. Тут сейчас же собираемся в город. Кролик выплюнул агрезок морковке. вытащил зубами травинку из пучка, что торчал из его жилетки. Шляпа съехала ему на глаза, и он снова стал похож на шерифа с Дикого Запада. Миссис Теклбери, милые старушенцы, доложила же я вам. Джордж Сандерс, управляющий, стоял перед дверью в свою квартиру, которая находилась как раз под жилищем той, кого сейчас они обсуждали. Но после кончины мужа будто помутилось рассудком Рассказывает, что якобы благоверный преследует ее. На похоронах я, конечно, не присутствовал. Дела, знаете ли. Но будьте уверены, Элджернан Теклбери покойнее твоего покойника. И душой, и телом, так сказать, это уж точно. Незачем ему бередить нервы своей честной супруги. Лицо и лысина собеседника раскраснились, словно после спортивной пробежки. На улице стояла страшная жара, И джентльмену стоило бы носить головной убор, но он по какой-то причине пренебрегал этой необходимостью. Джордж Сандерс закашлялся. "Курите?" спросил дядька Бенни. "Нет, что вы?" ответил тот, как только приступ прошёл. Слабость лёгких ещё в детстве доктора поставили диагноз. Да и дурная это привычка, да хорошего не доведёт, взять хотя бы усопшего. Ещё мог бы пожить, а вышло вот что. «И все же», — наставил Бен, «мист Теклбери не создает впечатления взбалмошной или сумасшедшей». «Что вы, что вы!» — замахал свободной рукой мистер Сандерс. Второй он придерживал бумажный пакет с продуктами. Листья салата выглядывали из обертки, как из клумбы. «Я и не называл ее сумасшедшей, скорее убитой горем», — дядюшка потер лоб. «Тем не менее, в обычных обстоятельствах горе переносят иначе». Не знаю, мистер, пожал плечами управляющий. Я пытаюсь хоть как-то сгладить боль у Тере. Даже снизил квартирную плату. Понимаю, что старой леди тяжело тянуть одной такую сумму. Пришлось распределить нагрузку по другим жильцам, хоть они и не высказали радости по этому поводу, а также предложили выкупить ей квартиру, добавил Бен. Предложил, утвердительно кивнул Джордж Сандерс. Помещение для такой немолодой вдовы слишком просторное. Не женихов же ей водить? Управляющий усмехнулся своей собственной шутке. Да и потом, чем закончится вся эта история с привидением, нервическим срывом или чем похуже? Действительно, пробормотал дядушка себе под нос. Чем же закончится? И уже громче произнёс: "Мой последний вопрос. В какую же цену вы сошлись?" Мистер Сандерс замялся и, как показалось, еще больше покраснел. Щеки его налились нездоровым багрянцем. Из кармана брюк он достал мятый платок и вытер под солба. Пока о сделке речь не идет. Мисс Теклбери крайне привязана к своему жилищу. Ей нужно время поразмыслить. Взвесив все за и против. Раз уж вы упомянули о том, что расспросы закончены, я, пожалуй, пойду. Хорошего вам дня. Не дожидаясь ответной учтивости, он развернулся и стал открывать дверь. Как только щель между ней и проёмом стала расширяться, произошло чрезвычайное событие. Вряд ли бы в Стокполе кто-нибудь в это поверил, тем более что круг свидетелей оказался настолько узок. Всё-таки деяния, связанные с такой тонкой материей, как вера, предполагают наличие многочисленной публики. Чудеса же настоящие, как назло, обычно наблюдают небольшие компании. Созерцают и сразу стараются забыть. Общим вердиктом молчание, пригвоздив невозможное, но свершившееся к кресту иллюзорных сомнений, тем самым отринув саму реальность. А случилось следующее. Кролик, о чьём присутствии все вроде и забыли, изобразил стремительный прыжок в направлении места Расандерса. вцепившись резцами в огурец, торчавший из кулька рядом с салатом, он выхватил добычу и рванул внутрь квартиры. Пакет в руках управляющего с треском лопнул, и покупки покатились по площадке и ступеньям, а один самый наглый и крупный помидор, напоминавший собой лицо своего нового хозяина, даже вкатился вслед за похитителем и неторопливо пробежался по дубовому паркету, открыв рот Джордж Сандерс замер, словно античное изваяние. Дядюшка Бенни в пику ему вдруг весь пришел в движение, да с такой прытью, которую от столь почтенного джентльмена ждать не приходилось. «Хватайте вон тот апельсин!» – прокричал он, показывая в дальней от края двери угол. Как только оцепеневший управляющий осоловела повиновался и сдвинулся на несколько дюймов, наш герой распахнул дверь и ринулся за питомцем. Времени оставалось в обрез. Хоть комнат тоже было немного, но их владелец вот-вот мог прийти в себя. Кто знает, как бы повернулись события в таком случае. Бенто торопливо переходил из одного помещения в следующее, выкрикивая: "Джек, Джек, выходи, Джек". Так он обошёл всю квартиру. Кролик безмятежно ждал его на кухне. Перед ним лежал практически нетронутый овощ. Ах, вот ты где! Вскричал дядюшка и поднял обоих с пола. И огурец, и зверька. Быстро шмыгнув за порог, они чуть не столкнулись с Джорджем Сандерсом. Тот пытался собрать с пола с нить в бумажной ошмётке. Удавалось ему это с трудом. С тем же успехом можно ловить в море бриз дырявой парусиной. Заслышав за спиной шаги, управляющий начал поворачиваться. Физиономия вишнёвого оттенка и начала приобретать поллитру баклажана. Не снижая темпа и крепко прижимая к себе Джека, дядюшка Бенни двинулся прямо на потерпевшего. Бен приподнял шляпу с виноватым и даже сердитым видом. Накажу его, непременно накажу, произнёс он и добавил: Держите ваш огурчик. С этими словами Бен сунул надкусанный огурец в карман пиджака мистера Сандерса и решительно вышел наружу. Да не шумите вы так. В голосе дядюшки Бенни слышалось раздражение. Не могу, они меня закусали. Данёсся с левой из темноты голос старшего констебля Дженкинса. Оба джентльмена сидели в платяном шкафу и наблюдали за происходящим в узкую щель. Источником бед полисмена стали крупные и многочисленные комары, залетающие в открытую оконную створку. Делать было нечего. В разработанном плане ей отводилась своя роль. Смотрите, смотрите, зашептал Дженкинс, и впрямь, развернувшаяся картина завораживала. Закатные лучи высвечивали в полумраке комнаты кресло-качалку, которое вдруг пришло в движение, равномерно покачиваясь, оно, казалось, обрело свою причудливую жизнь. Резко запахло табачным дымом. Бен открыл рот, чтобы не выдать себя кашлем. Этот противный запах он не переносил. Заговорщики выждали несколько минут. Теперь давайте, уже вполголоса произнёс дядюшка. Констебль потихоньку начал открывать дверцу шкафа. Та протяжно заскрипела. Притаившиеся синхронно поморщились все, кроме кролика, тот навострил уши и весь подобрался. Друг за другом Бен и Дженкинс начали протискиваться наружу. Затемнённые их фигуры сами напоминающие потусторонних гостей, на цыпочках двинулись к креслу. Мистер Теклберри, невозмутимо вязавший в противоположном углу, спицей указала в сторону беспокойного предмета мебелировки. Визитёры также одновременно кивнули. Без шум на подобравшись к креслу, они уставились на полтергейст. Тот их явно не замечал. Курил и качался. Качался и курил. Всё пространство завлакло клубами дыма. Интересно, прошелshal в ухо дядешке констебль. А если дать почитать ему свежую газету, он останется в том же расположении духа. Шутите, дозволите, ответил Бен. Вы видели последнее объявление, как взлетели цены на картофель? Мёртвые в гробу перевернутся, лучше глядите сюда. Дядушка нагнулся и ткнул пальцем в полозье кресла. Как я и говорил, они стальные. А теперь смотрите здесь. Нет, ближе. Нет, ближе не подходите. Это решётка воздушной вентиляции. Готовы к эксперименту? Дженкинс утвердительно дёрнул подбородком и подошёл к окну. Высунув голову на улицу, он трижды прокукарекал. Звук вышел отвратительный, словно кто-то двуручной пилой попытался распилить чугунный котелок. Констебль слегка покраснел, но дело было сделано. Раздался нетерпеливый стук в входную дверь, и кресло остановилось. Что и требовалось ты сказать, высказался дядюшка Бенни, а кролик промолчал. Дженкинс, больше не скрываясь, закричал в окно: "Робинсон, крутите его!" Снизу глухо откликнулась: "Так точно". Мадлен Теклберри разливала чай по чашкам. Запах кипяченых опилок резал глаза. Даже кролик в этот раз расчехался. «Как вы правильно заметили, в нашу первую встречу вредные привычки убивают», — продолжал начатую беседу дядюшка Бенни. «Когда мы с Джеком, ммм, посетили квартиру мистера Сандерса, я заметил на столе несколько пачек папирос. Согласитесь, странный предмет интерьера для некурящего человека». страдающего к тому же заболеванием легких. Старушка кивнула. Более того, вел свой рассказ Бен, Джек обнаружил внушительного вида магнит, а с потолка, что находится как раз под тем местом, где находится кресло вашего бывшего мужа, сбита вся штукатурка. Тут-то все и встало на свои места. Расчет, хоть и не без выдумки, был крайне прост. Злоумышленник, пользуясь магнитом, через потолочные перекрытия раскачивал кресло, а для полной имитации пускал дым в вентиляцию. Мистер Теклбери схватилась за голову. Бедняга, ведь он так мог убить себя. Сколько же он выкурил этой гадости? Мок и убивал. Если быть точным, то убивала его жадность. Вот действительно вредная привычка. Я сразу же отметил ужасное состояние здоровья мистера Сандерса. А после разговора с ним понял его материальную заинтересованность в этом необычном деле. Ведь он же вам предлагал деньги за то, чтобы вы съехали. Предлагал, вздохнула собеседница. Убеждал, что расходы на такую квартиру мне не осилить, но ведь он казался таким хорошим человеком, и квартирную плату снизил, и с организации похорон помог. Втереться в доверие. Это первый пункт в кодексе мошенника. Дядюшка Бенни неодобрительно поджал губы. Совершить малое добро, чтобы нажиться на большом зле, такая у этой породы людей задача. Этим же путём пошёл и ваш давний знакомый. Напугать почтенную мисс, находящуюся в трауре, выманить последнее, что у неё осталось, собственное жильё вот и весь план. Я это понял, как только мистер Сандерс отказался называть сумму сделки. Уверен, что цена была бы возмутительно низкой. Старушка печально посмотрела на Бена. «Но скажите, как он устраивал остальное?» «Вы имеете в виду битье посуды и вой призрака?» Дядюшка сложил пальцы перед собой. «Все очень просто. Запасная связка ключей и та же самая решетка вентиляции. Ведь каждый раз он помогал вам выносить кресло, поэтому был осведомлен, когда это происходит. А ключи у него есть от всех помещений». Одна из функций управляющего следить за домом. Вы и сами это знаете. Ключи, сигареты, магнит перечислила задумчиво мисс Теклбери. Куда катится мир? Чай в её чашке закончился. Мистер Ранинг, мистер Ранинг. Бен стоял у витрины и присматривал себе трость. Сложность состояла в выборе из двух вариантов. С одной стороны, ему нравилась вычурная ореховая с набалдашником в виде головы зайца. Она напоминала ему приятеля Джека. С другой, бамбуковая с совой тоже вызывала симпатию. Было в ней что-то простое и одновременно навевающее на философские размышления. Мистер Раннинг, голос отвлёк его от тяжёлой дилеммы. Он обернулся и увидел старушку, торопящуюся к нему. Мисс Теклбери Дядюшка Бенни приподнял кнатие в знак приветствия. Старая женщина вся будто сияла. Она приблизилась к Бенну и взяла его за локоть. Здравствуйте, мой спаситель. Дядюшка смутился. Вы не представляете, как вы мне помогли. Негодник Джордж теперь под стражей, а в моей квартире никакого табачного дыма. К тому же, мистер Сандерс Обязали компенсировать средства за испорченный сервис. Собеседница приподнялась на цыпочках и чмокнула Бенна в щёку. Тот сконфузился ещё больше. Старушка понизила голос. Но самое удивительное в другом. Дядюшка вопросительно посмотрел на неё, та зашептала: "Мистер Ранинг, мой муж, он снова ко мне приходит, только вот больше не курит". Бен замер на несколько секунд, а затем произнес. Пожалуй, некоторые загадки не стоит разгадывать. Кролик же, сидевший на его руках, как обычно, промолчал. Продолжение следует.